Глава восьмая. Волшебный эликсир. Мы ехали быстро и больше не останавливались, пока совсем не стемнело. Лично я готова была продолжать путь, но мои благоразумные спутники настояли на ночлеге. Кроме темноты, в которой немудрено наехать на препятствие и упасть с лошади, ночью вылезала нечисть, не мелкая, типа моего зума, а вполне себе... Крупная и опасная, нарваться на которую не хотели и опытные маги вроде Тенариса. Вопреки угрозам Тина, энергия во мне бурлила и кипела, а вынужденная остановка, пусть даже на сон, удручала. Мои спутники такой энтузиазм не разделяли, они вообще подозрительно на меня косились, пока я уминала ужин. День, как ни странно, прошел без особых эксцессов. Принц, правда, замучил бедного дракона, как только понял, что ультик безобиднее хомяка, но я его не одергивала. За вознёй с осорилом, дракон немного забывал о своих печалях и выглядел бодрее. Когда же ульт оставался один, то его понурый вид настолько явно бросался в глаза, а главное, был таким заразным, распространяя ауру уныния и тоски, что я даже пару раз нарочно говорила нашему маленькому принцу, что дракоша без него заскучал. Не то чтобы ульт был мне за это благодарен, скорее наоборот, смотрел как на предательницу, но в играх с принцем он забывался. Вообще было заметно, что детей дракон любит, как и разного рода игры, и просто, внимание, и наверное в другой ситуации с радостью бы возился с нашим великовозрастным ребенком опять бастуешь и не ешь пришла после ужина к дракону я ульт вновь отвернулся от мисок и грустил эх зума на тебя нет при упоминании нечисти дракон поднял голову оглянулся, убедившись что зума действительно Поблизости нет, и снова улегся. Даже жаль, что вредная мелкая нечисть приходила исключительно по собственному желанию и ела не чаще одного раза в два дня. Надо было волкодлака приручать. Шутку подумалось мне. Он наверняка прожорливее. Так и знал, что ты здесь. В дверях неожиданно обнаруживался полей. Ему-то здесь что нужно? Наверное, последний вопрос отразился на моем лице так явно, что читался даже в плохом освещении тусклой масляной лампы. Просто хотел поговорить о наших планах. Ты ведь рискуешь не только и даже не столько собой, сколько его высочеством. Я не изменю своего решения, если ты пришел за этим. Не сомневаюсь. Но как начальник охраны, я должен знать, что ты задумала. Это было резонно и ожидаемо. Странно, что никто не спросил меня об этом раньше. Мы идем к светлым эльфам. Они помогут вызволить моего друга, эльфа темного. Из чего вдруг светлые будут тебе помогать? Они задолжали мне кое за что. Так что помогать им придется. Предположим, все сложится хорошо. Сказано было так, будто сомнений в обратном поле и не испытывает. От Сармандагара до Фандериана примерно месяц пути. Мы не успеем до холодов. Я привыкла решать проблемы по мере их поступления. Сначала надо дойти до Сармандагара и спасти моего друга. Покажи метку духов. Совершенно неожиданно попросил мужчина. Я на секунду замешкалась. Как-то странно ведет себя полей. То есть он и в более однозначные моменты меня напрягал, а сейчас прямо совсем подозрительно. Но причин отказывать у меня не имелось. Наоборот. Я стянула с левого плеча куртку до локтя, демонстрируя ни на тон, ни поблекшую метку. Как духи степей могут сделать избранной ту, которая сопереживает темному эльфу? Ах, вот к чему все идет. Для меня это тоже странно, особенно с учетом того, что по дороге в столицу я не раз помогала людям и нелюдям, а потом ввязалась в миссию по спасению человеческого принца. Но люди и орки не враждуют. Полей. Я вздохнула, понимая, что это тупиковый разговор, в котором я не смогу ничего объяснить и доказать собеседнику. Да и объяснения мои ему не сдались. Я не делю никого на орков и не орков, или на орков, эльфов, с их подвидами, людей, гномов. Я вижу плохих и хороших. И, возможно, именно за это качество духи избрали меня. Если бы ты шла одна, но ты втягиваешь в свою авантюру всех, и мы не можем не пойти, потому что, как ты правильно заметила, только ты можешь спасти принца, и мы обязаны защищать еще и тебя. Только как защитить тебя от твоей же глупости? Никак. Пожалуй, плечами я. Глупость не лечится. Наверное... Глава охраны принца ожидал от меня другой реакции, что я сейчас начну кричать и что-то доказывать. В другой ситуации я бы начала, но сейчас, во-первых, он был прав, а во-вторых, энергия, бурлившая во мне целый день, испарилась, выкипела, как вода в чайнике, оставив пустоту и усталость. Полей постоял еще с минуту, а потом развернулся и вышел. «Вот и поговорили», — прокомментировала я его уход ульту, одним глазом наблюдавшим за нашим разговором. Я села и оперлась на дракона. По-моему, даже глаза закрыть не успела, как провалилась не в сон, а в какое-то вязкое марево. «Гхыш, Гхыш, вставай! Надо пойти и поспать в кроватке, а то потом будет все ломить». «Оставь меня в покое!» Я вяло отбивалась от вездесущего Тенариса. «Не могу. Так что придется тебе встать и пойти. Давай, будь умничкой». «Ульт, скажи ему, чтобы ушел». Отвернулась от магического светлячка я. «Ты уже дракону бок отлежала, имей совесть. Ну, знаешь, не так уж много я вешу. И вообще у меня кость широкая». И все-таки тенарис дотащил меня до кровати и с явным облегчением сгрузил на постель. Скажи, схватила я мага за рукав, ты тоже считаешь, что я поступаю глупо? Конечно. Ни один нормальный человек в здравом уме не станет подвергать себя такому риску. Понятно. А какого, собственно, ответа я ждала? Ну знаешь, Маг присел на край кровати. Я завидую темному эльфу, потому что совсем не уверен, что в этом мире найдется второй такой же ненормальный, который бросит все ради меня и, наплевав на опасности, пойдет спасать на край света. Это дорогого стоит. А теперь спи. Второй раз мне повторять не пришлось. Только вот со сном снова случилась проблема. Нет, я спала, но утром вставала с таким скрипом, что хотелось умереть и не мучиться. И что получается? Спала на кровати, а все равно все болит? У тебя всегда есть вариант снять серьги, видя мое состояние, напомнил Тинарис, который снова соседствовал со мной. Чувствую, скоро, весь наш небольшой отряд будет считать нас любовниками. Этот вариант я пока не рассматриваю. И вообще не понимаю, днем же нормально себя чувствовала, что изменилось? Все просто. Эльфу не все время нужна твоя подпитка. Может, он тянет из тебя силы бессознательно, а когда, скажем, немного приходит в чувство, перекрывает канал. Я обхватила себя за плечи. Картина выходила еще страшнее, чем казалось в начале. Завтракала я, молча, не обращая внимания ни на кого. Пусть думают, что хотят. Я уверена, что поступаю правильно. Значит так, ульт. Поставил я целый таз с едой перед драконом. Ты ведь хочешь спасти своего хозяина, правильно? Значит, ешь. Пока не съешь все, мы никуда не пойдем. И не смотри так на меня. Нам нужен сильный дракон, а не тот который еле хвост волочит. Через полчаса приду и проверю. Через полчаса я застала умильную картину. Из большой поварской ложки осорил-кормил дракона, рассказывая ему сказку о том, как злой дракон похитил принцессу, а отважный принц ее спас. На моменте, когда принц выпускает дракону кишки, особенно красочно переданным осорилом не только голосом, но и жестами, наш бедный дракон чуть не подавился. Ну и сказочки. Но ульт, затаив дыхание, слушал, как принц мечом разрубил кандалы и освободил принцессу. Мне резко захотелось уточнить, как дракон вообще умудрился заковать принцессу и как рыцарь потом ей ничего не отрубил, но в такие детали, наверное, лучше не вдаваться. Ультик и так проник со сказкой. Спасибо, что накормил дракона, поблагодарил я принца. Надеюсь, что не сварение после такой истории ульта не прихватит. Я много сказок знаю, похвастался Асарил. Буду ему рассказывать, чтобы он лучше кушал. Понял, Ульт. Если ты не будешь нормально кушать, Тебе придется каждый раз слушать сказки от нашего маленького принца. Ты ведь знаешь еще сказки про драконов, правда? Конечно, про драконов — мои самые любимые сказки. В следующий раз я расскажу тебе, как рыцари под предводительством короля пошли добывать сокровища дракона, — пообещал наследник. Чувствую, здесь попахивает массовой расправой над одним гремычным драконом, которому выпало несчастье нажить состояние и привлечь внимание всяких нехороших людей. Так что я подмигнула ульту, судя по виду тоже догадавшемуся о примерном содержании сказки, и залезла на коня. Польза от осарила росла с каждым днем. И что бы мы без принца делали? Сказать, что я начала быстро уставать, ничего не сказать. Уже во второй половине дня я чувствовала себя настолько разбитой, что с трудом держалась в седле. Дико хотелось плюнуть на все и лечь на лошадь. Да что греха таить, я все-таки не удержалась и попробовала уткнуться в длинную гриву. Ужасно неудобно. Так что приходилось терпеть, и делать вид, что я бодра и весела. Не думаю, что мне кто-то верил, но не иначе из вежливости не обращали внимания. К ночи мы снова где-то остановились. От усталости я почти не соображала. Перед глазами все плыло. «Осорил», — я поймала принца. «Ты ответственный за дракона. Накорми его, пожалуйста». Если он будет отказываться, начни свою сказку про драконьи сокровища. Думаю, поможет. «Не беспокойся, он у меня обязательно поест», — заверил наследник. «А ты?» «Я спать». В нынешнем состоянии я бы, наверное, и ложку не удержала. «Может, мне и тебя накормить?» — предложил добрый принц. «Я и про орков сказки знаю». Нет-нет, не волнуйся, утром поем. Только сказок не надо. Осорил надул губы. Наверняка он был рад помочь и рассказать очередную историю о том, как хорошие люди покарали плохих орков. Но, боюсь, здоровый, спокойный и крепкий сон после таких историй мне точно не светит. Да только и без сказок Я спала просто отвратительно, постоянно просыпаясь в холодном поту от очередного кошмара. Ни о каком отдыхе речи и не шло. Утром я встала разбитая и уставшая. О том, что станет со мной к концу дня, думать не хотелось. Впрочем, в таком состоянии, где-то между амебой и инфузорией туфелькой, особо и не подумаешь. У нас инфузории С мозговой деятельностью туго. Аппетит к завтраку так и не проснулся, но асарил так пристально на меня смотрел, наверняка подбирая сказку по заборе что хочешь не хочешь, а пришлось есть. Но больше всего своим взглядом меня нервировал тенарис. Он точно видел и понимал, что мое состояние стремительно ухудшается день ото дня. Так смотрит патолога на следующего клиента. Но я для себя уже решила, серьги не сниму ни при каких обстоятельствах. Ведь если мне так плохо, то каково Луаронусу? Поэтому ложку за ложкой я заставляла себя есть, понимая, что иначе совсем свалюсь без сил. Ульт тоже поел. Немного, но, сочувствуя бедолаге, я не стала его заставлять, попросив принца приберечь сказку для случая, когда дракон снова объявит полную голодовку. А потом день в седле и новая ночь, не принесшая отдыха, а только сильнее вытягивающая из меня последние крупицы сил. До светлого леса взятым темпом оставалось три дня езды. Три невыносимо долгих дня. За усталостью Накатили полная апатия и безразличие. Эмоции притупились. В глазах то рябило, то размывалось, то двоилось, троилось, четверилось, то просто стояла темнота. К вечеру следующего дня началась тошнота, и мой природный зеленый цвет стал еще более насыщенным. В седле меня держало только одно. Луаронусу должно быть еще хуже. Конечно, получится забавно найти его веселым и цветущим за счет моей жизненной энергии. Но предчувствие подсказывало, что эльфу сейчас совсем не сладко. Хватит заниматься самоистязанием. На утро пятого дня тинарис предпринял еще одну попытку достучаться до моей сознательности. Наивный. Но где я и где сознательность? Тин. Сил на досужие разговоры у меня не имелось. Пообещай мне одно. Дай слово «мага» или еще какое. Что бы со мной ни произошло, серьги неприкосновенны. Я не могу такое обещать. Даже если отбросить мое хорошее отношение к тебе, мы действуем в интересах королевства. И ты нужна нам живой, а в идеале еще и здоровой. Поэтому... Если тебе нравится находиться в полудохлом состоянии, не вопрос. Но если под угрозой окажется наш поход, без обид, сейчас ты мне не соперница». «Ты меня недооцениваешь», — попробовала возразить я, для чего подняла голову. Но с гордо поднятой головой тошнота и головокружение усиливались. Вот уж точно. Имидж — ничто. «Есть будешь?» — вздохнул Тин. Нет. Принца позвать? Не надо, я поем. Но стон при мысли о еде я сдержать не смогла. Когда мы уже спасем Луароноса и все закончится? Я не переживу еще полторы недели. До конца этой бы дотянуть. Завтраком я давилась. Кусок в горло не лез, но от понимания, что надо... Приходилось бороться и с собой, и с приступами тошноты, запивая их водой. Темный эльф вовек не расплатится за мои мучения и страдания. Главное, чтобы все это было не зря. Я зажмурила глаза, отгоняя цветные круги и дурные мысли. Нужно ехать вперед. До светлого леса два дня пути, включая этот. Я продержусь. Мы продержимся. Чем закончился день, я не помнила. Остались только воспоминания холодного компресса на лбу и чужой разговор на повышенных тонах. К утру я немного пришла в себя, но не от прилива сил, а от гадкого пойла, который вливал в меня в Я даже глазам не поверила, решив, что галлюцинации – Следующий этап моего кошмара. После памятного разговора вар упорно меня игнорировал. С чего бы такая забота? Пей. Маг не позволил мне отвернуться. Это придаст тебе сил. Видишь, уже начало действовать. Прокомментировал он мои выпученные глаза. Такая дрянь и мертвого поднимет. Я не могла заставить себя сделать хотя бы один глоток. Мерзкий, горько-соленый вкус ощущался даже желудком. Теперь я знаю, как создаются зомби. Не придумывай. Варлану все же удалось поднести чашку к моим губам и влить еще часть пойла. К тому же твоему виду сейчас позавидует любое умертвие. Еще одежду подобрать соответствующую и вообще не отличить. Если не поможет... Я тебе припомню это издевательство. Содержимое кружки я проглотила залпом, стараясь не задерживать маговское варево во рту. Но, судя по бурлению, желудок подобную гадость тоже не оценил. Впрочем, через несколько минут горечь во рту сошла на нет, а вместе с ней и тошнота. Голова прояснилась. Наконец снова появились силы И зверский аппетит. Я же почти не ела в последнее время. Ух ты, Варлан! Да ты просто волшебник! Я чувствую себя великолепно. Я маг. Поправил меня Вар. Значит, зелье подействовало. Он начал что-то записывать в блокноте. В любом случае, спасибо. Ты меня очень выручил. А теперь пошли на завтрак. «Очти, у тебя максимум десять часов», — предупредил меня Варлан. «Десять часов до чего?» «До окончания тонизирующего действия. Я увеличил концентрацию, насколько это возможно и безопасно, но твой орочий обмен веществ все равно выведет все за день, не дольше». «Так, а потом что?» «И когда же моя карета превратится в тыкву?» А потом ты, скорее всего, уже не сможешь ничего делать, так как будешь без сознания. Как на лекции продиктовал маг. И к этому моменту нам нужно добраться до светлого леса. Я смотрела на мага и испытывала смешанные чувства. С одной стороны, он мне действительно помог, а с другой... Хотелось его прибить. Между вариантами «худо-бедно на ногах» или «в отключке» Я бы однозначно выбрала первый. Теперь буду весь день к себе прислушиваться, ожидая тревожные звоночки неизбежного. На завтрак я быстро съела две порции, проведала ульта, который подружился с принцем, не отстающим от ящера ни на шаг. И никакие игрушки не нужны, когда есть настоящий ручной дракон. «Выглядишь лучше», — заметил Тинарис. Видимо, он не в курсе эксперимента коллеги. Оно и к лучшему. Что-то мне подсказывало, что Тин подобные методы не одобрил бы. В дороге я все-таки пришла к выводу, что один день хорошего самочувствия после всех моих мучений стоит возможных проблем после. Главное, чтобы проблемы были не слишком существенные. Все вокруг несказанно радовало, Жизнь казалась прекрасной и удивительной. От самодовольного взгляда на Тинариса я удержаться не смогла. Мол, видишь, а ты боялся. Остановимся на обед, предложил Тин. Нет, никаких обедов. Надеюсь, паника у меня в голосе не чувствовалась, но времени на обед у меня не имелось. Бессознательность желательно встречать в горизонтальном положении. Как хочешь, пожал плечами Тин. После его предложения мы не проехали и получаса, то есть я не проехала. Где-то Варлан просчитался или просто очень недооценил орочий метаболизм. Мир вокруг меня выключился, как по щелчку, в одно мгновение, без каких-то предупреждений и звоночков. С возвращением, дочь степей. Я надеялся, что ты придешь обратно, пусть и не ожидал, что так скоро. Блудная дочь степей, не до конца понимающая, что с ней, открыла глаза. Я жива? Вопрос, конечно, глупый, но актуальный. Жива. Но это скорее случайность или везение. Только сейчас я нормально разглядела склонившегося надо мной светлого эльфа. «Добрый день, Финдриар. Я тоже рада встрече. А где мои спутники?» «Они наслаждаются покоем и отдыхом в гостевом доме, который пора закреплять за твоей компанией». «С ними все в порядке?» «В среднем их состояние нормально», — уклончиво ответил эльф. «А в частности?» — заволновалась я. Про дракона я тебе ничего нового не расскажу. Не бережете вы его. Один из людей выглядит немного избитым. Бедный Варлан. Уверенно он хотел как лучше. А как я вообще здесь оказалась? Мы же были в полудне пути от леса. Сознание покинуло тебя, и ты начала падать с лошади. Но маги — очень полезные спутники, и смогли удержать тебя а потом бережно переложили в пустую телегу, которую вы так благоразумно взяли с собой. Очень предусмотрительно, когда путешествуешь с такой...» Эльф на секунду запнулся, подбирая слова. «Непредсказуемый избранный». «На телеге тебя и довезли до входа в лес, где мы вас ждали». «Да, мы прослышали о твоем возвращении и готовились». Правда, не предполагали, что ты окажешься в столь плачевном состоянии. «И сколько дней я в таком плачевном состоянии?» Рука сама потянулась к уху. «Сережки на месте. Фух!» «Тебя доставили в поселение ночью. У нас свои ходы и тропы», — пояснил Финриар на мой удивленный взгляд. «Мы с Луароносом через этот лес несколько дней пехали». А они за несколько часов, значит, дошли. Ночь мы боролись за твою жизнь. Да, Кхыш, все именно так. Снова отреагировал на мои поднятые брови светлый. Надеюсь, эти слова уберегут тебя в дальнейшем от столь неразумных поступков, как прием незнакомых и непроверенных снадобий. А сейчас утро нового дня. А мне уже не так жалко Варлана. Заслужил. Больше мне ничего не угрожает, на всякий случай уточнила я. Разве что один из твоих друзей, который, как и я, счел твой поступок слишком необдуманным. Ладно, с Тенарисом разберусь. Вам рассказали, зачем мы пришли в Светлый лес? Нам поведали грустную историю о том юном темном эльфе, наезднике дракона, Луароносе. О цели твоего визита не рассказали, но я предполагаю, ты пришла потому, что мы обещали выполнить твою просьбу. Да, все именно так. Вы ведь поможете? Мы попытаемся, — со вздохом ответил Финриар. Все-таки слова страшная сила, с которой всегда стоит быть осторожнее. Вы жалеете о данном обещании, или не верите, что получится спасти моего друга? Дело не в моей вере. Сармандагар, место, которое невозможно покинуть без согласия старейшин, там жестокие законы, направленные на выживание сильнейших. Было заметно что Финриар уже продумывает, что нужно сделать. Это обнадеживало. Про слова я вспомнил, потому что при прошлой встрече твой темный друг-побратим пригласил нас с ответным визитом, и вот мы по его душу скоро отправимся в путь к Черной горе. И правда, забавно получилось. Мы успеем? Мне сказали, что путь в ту сторону займет примерно две недели. Я не была уверена, что мы с Луароносом столько продержимся. Мы пройдем лес за день. От западной окраины до Сормандагара три дня пути. Какие у вас интересные тропы! Этот лес древнее, чем магические источники. Он сам по себе необъятный. Магический источник. А черная гора тоже магический источник? Да, но наш лес живой, и ему не страшны никакие внешние воздействия. Как и любой организм, он имеет свойство восстанавливаться. А гора мертва, поэтому функционирует как самый обычный источник, заключенный в камень. Не думала, что мне придется в ней побывать. Вот так. Столько бегала от темных, а теперь сама к ним иду. Духи ведут тебя по верному пути, и если он идет через Сармандагар, значит, так сейчас нужно. Мудро изрек эльф. А теперь, если ты чувствуешь себя достаточно хорошо то я предлагаю тебе покинуть мое скромное пристанище и присоединиться к друзьям. Ой, я схватилась за голову, что-то мне резко поплохело. Как подумаю, что Тинарис уже побил Варлана, и я на очереди. Так совсем дурно становится. Иди, улыбнулся эльф. Твои друзья за тебя переживают. Дракон не ест, а ему необходимо обильное питание. Только ради ультика. Я нехотя поднялась с постели. Слабость еще ощущалась, но в целом вполне терпимо. Мы же не станем откладывать отъезд? У нас нет возможности его отложить. Завтра на рассвете мы отправимся в путь. Но учти, Кхыш, несмотря на то, что я сделаю все возможное для спасения темного собрата, в конечном итоге Все будет зависеть только от совета старейшин и его самого. «Я понимаю. Но мы справимся. И спасибо за помощь. Мы помним добро и умеем его ценить. Перед тобой все светлые эльфы в неоплатном долгу, и мы готовы его возвращать. Спасибо, Фенриар. Я рада, что однажды путь завел меня в ваш лес». «Тебя проводят в гостевой дом, дочь степей», — кивнул в ответ эльф. «По пути к товарищам меня даже местные красоты не волновали. Не побьют, конечно, но то, что выслушать мне придется много, несомненно».